Глава 12. Альфа. Я лихорадочно прокручивал у себя в голове возможные варианты действий, а сам до максимума напрягал слух. Кто бы там ни был, это точно не червь, и я очень надеялся, что не хитрый мутант. Тот ведь ползал подобно слизню, цепляясь когтями за стены и пол, Впрочем, очень скоро тусклый дрожащий луч света на полу ясно дал понять, что я не ошибся. К столом, не сдержавшись, крикнул я, надеюсь, что это бывший наемник. Луч света дернулся, почти сразу погас. Стало тихо. Эй, да кто там? Громко спросил Болотов после нескольких секунд ожидания. Снова послышались шаги. Человек как будто бы волочил ноги, двигаясь через силу. И вскоре в проходе показалась человеческая фигура. Осветив ее фонарем, я невольно ужаснулся. Болотов и Лебедев почти одновременно выдохнули, опустив стволы автоматов. Человек был грязный, исхудавший в сильно изорванном комбинезоне. На ногах грязные бинты Руки изодраны, покрыты пятнами засохшей крови. На плечах и вокруг пояса лоскутами обернута какая-то изорванная черная шкура. В правой руке зажат разряженный пистолет, а в левой – какой-то старый, еще советского производства, фонарь. Дышал он шумно, с каким-то тяжелым хрипом. И что-то знакомое в его движениях вызвало у меня смутные, но противоречивые чувства. Я определенно знал человека, вот только из-за ужасного внешнего вида все никак не мог определить, кто же он такой. И все же меня осенило. «Не может быть!» — вырвалось у меня. «Скат!» Человек медленно вздрогнул, пошатнулся, посмотрел на меня с каким-то непонятным удивлением, будто бы пытался вглядеться в мое лицо глаза забегали он завертелся по сторонам и тут из них брызнули слезы макс прохрипел наемник затем охнул и неожиданно рухнув на колени упал потеряв сознание болотов и лебедев стояли рядом и смотрели на него с нескрываемым удивлением от наемника жутко воняло оказалось что шкура обернутая вокруг пояса недавно была содрана с гигантского червя. «Это еще зачем?» «Не знаю. Может, чтобы крыс отпугнуть?» «Мы ни разу не видели, чтобы даже изнуренные голодом крысы нападали на червей». Офицеры переглянулись, затем майор поднял с бетонного пола сильно потертый и разряженный пистолет, быстро осмотрел. «Макаров? Не самая полезная вещь. Это меня не волновало». Помнится, одно время я вообще был без оружия, отбиваясь тем, что под руку попадется. «Говоришь, это один из наемников?» хмыкнул подполковник и поджал губы. «Это что же получается? Уже две недели он бродит тут один, без еды, воды и оружия. Как-то в это не верится». Я не ответил. Просто смотрел на наемника и молчал. Как это можно объяснить? Если следовать здравому смыслу, то просто невозможно представить себе причину, которая позволила человеку выжить там, где это в принципе невозможно. Да, Скат первоклассный, хорошо подготовленный наемник, но в тот момент, когда наша дрезина, следующая в Лямбду-6, попала в засаду, выжили только я, Катя и Костолом, Андрей и Скат куда-то пропали, а Шевченко позднее скончался из-за полученных в схватке ран. Позднее мы с Костоломом были на месте аварии. Никаких следов Ската и Андрея. Затем еще почти сутки я выбирался оттуда на поверхность, затем неделю валялся в полудохлом состоянии у наемников. А Скат, оказывается, был жив». И, несмотря на это, я почему-то был уверен, что в своем бреду видел мертвое тело наемника, висящее на ржавой арматуре. «Он парень крепкий, как-то смог», — задумчиво ответил я, хотя сам почти не верил своим словам. Нужно поскорее привести его в чувство. «Хм, не знаю», — возразил Болотов, внимательно осматривая лежащего наемника. «У него глубокая колотая рана ноги», Возможно, перелом двух правых ребер, разбита голова, а еще сильное истощение и обезвоживание организма. И вот еще ожог на спине, правда не очень серьезный. Это его не доконает? Я дам ему свои стимуляторы, пробормотал я, запоздало вспомнив, что хотя у меня и была собственная, особая аптечка, но что именно в ней находилось, было загадкой. Ее дал мне майор Самсонов прямо перед моим убытием на базу синдиката, дважды обратив мое внимание на то, чтобы использовать ее только в крайнем случае. «Не стоит», — покачал головой подполковник, снимая рюкзак. «Я в курсе того, что там у тебя. Ему это только навредит. Лучше мои». Довольно быстро он извлек из своей аптечки последнюю ампулу, Зарядил ее в шприц-автомат и быстро вколол стимулятор в бедро наемника. Прямо так, через грязную ткань рваного комбинезона. Прошло около минуты, прежде чем тот начал приходить в себя. Резко выдохнул. Простонав что-то нечленораздельное, он вдруг поднялся, затем, шатаясь, вскочил на ноги и замер в нерешительности, глядя на подполковника. В глазах наемника читался страх, непонимание, какая-то обреченность. Он мало походил на того веселого парня, что постоянно шутил с Андреем и остальными. «Скат, спокойно!» Я поднял руки в предостерегающем жесте. «Все нормально. Это я, Макс. Эти люди — представители службы безопасности и ничего тебе не сделают». «А? Вижу я». Странно качая головой, пробурчал наемник, затем нахмурился. «Они тут откуда?» И облегченно выдохнул, подошел ближе и протянул руку. Тот немного поколебался, затем крепко пожал ее, правда, при этом скривился от боли. Сломанные ребра оказались весьма неприятной реальностью. «Скат, я рад, что ты жив! Но как ты выжил?» — спросил я, Хотя на языке вертелось совсем другое. Мне все еще не верилось, что это реально он. Ведь я уже смирился с тем, что считал болтливого наемника погибшим. Скат едва заметно улыбнулся, опустился прямо на пол, но все-таки ответил: Я и сам толком не знаю. Я помню некоторые фрагменты, но потом сознание начало подводить. Мя когда наша дрезина налетела на мину и перевернулась. Меня отшвырнуло куда-то вперед. Я сильно ударился головой о стену и, наверное, потерял сознание. Очнулся в полной темноте, почти сразу почувствовав, что меня куда-то тащат. Я закричал, попытался вырваться, но по голове вдруг ударили чем-то тяжелым. Меня снова вырубило. «Наверное, дикарик Картавина» выдохнул я, сжав кулаки. «Продолжай». «Помню, это были какие-то люди, ведущие полудикий образ жизни, почти голые, заросшие волосами. А вот дальше я уже немногое помню, только какие-то отдельные фрагменты. Меня постоянно били, тыкали острыми палками, бросали камни. Вокруг был постоянный мрак, жуткая вонь. Света не было, лишь где-то вдалеке был виден какой-то костер. Воды тоже почти не было, только какая-то грязная лужа. Я довольно быстро, хотя и на ощупь понял, что меня бросили в какую-то ржавую клетку. «А чем же ты питался там?» — спросил Лебедев. «Чем, чем, чем придется?» — нахмурился скат, снова вздрогнув. «Дикари иногда бросали мне кости с остатками мяса, недоеденные хрящи, обрывки кожи». Кажется, это были крысы. Я через силу заставлял себя есть это дерьмо, чтобы просто не подохнуть. Ската заметно трясло, но он продолжал говорить. Так прошло несколько тяжелых дней, которым я быстро потерял счет. Он глубоко вздохнул. Почти ничего не было видно. Я все время находился в тупом беспамятстве. Меня вытаскивали из клетки, били, затем бросали туда снова... Несмотря на то, что я сопротивлялся как мог, меня просто побеждали числом. Несколько все же отправил на тот свет. Время шло по своим законам. Не было ни дня, ни ночи. Лишь однажды ко мне пришел какой-то старик в обносках военной формы. Принес аптечку. У него был фонарь. Вот этот? поинтересовался Болотов, показав раритет. Скат кивнул. Да. Он оставил его мне, сказав, что мне это еще пригодится. Еще он за что-то извинялся и говорил, что скоро все закончится. Я почти не воспринимал его, и, наверное, он это понял. Потом он ушел, и больше я его никогда не видел. Болотов неожиданно закашлялся, кое-как прикрыв рот. «В темноте я с трудом оказал себе медицинскую помощь», — продолжил наемник. Несколько раз чуть не подох. А потом однажды услышал стрельбу. Где-то далеко и очень часто били из автоматов. Я пробовал кричать, но сильно ослабел, и ко мне никто не пришел. «Наверное, это были мы», — тихо сказал я, опустив голову. «К тому времени мы думали, что ты и Андрей погибли». «Андрей?» — вдруг Скат посмотрел на меня странным взглядом. «О, Боже, Макс! Он и вправду погиб. Я, я, кажется, видел, как его разделывали на части. Жрали, как свинину. Даже мне дали кусок сырого мяса. Я не хотел. Меня тошнило. Решил подохнуть, но есть себе подобного и не смог. Все-таки пришлось. Макс, понимаешь?» Голос скота ощутимо дрожал. Затравленный взгляд был настолько несвойственным для уверенного в себе наемника, что это никак не укладывалось в моей голове. Он ведь почти сломался. Вот так выглядел человек, который провел в аду почти две невыносимых недели. И тут он схватился за голову и закричал. «Все нормально! Все, скат!» Я сгреб его в охапку, крепко сжал. «Все!» И выбрался!» «Еще нет», — тихо хмыкнул Болотов, видимо, не сдержавшись. Я наградил его недовольным взглядом. «Макс... Максим... Я его ел, понимаешь?» Страшно было смотреть на сломавшегося человека. Страшно сравнивать его с тем, кем он был. Это плохо воспринималось разумом. И вот это самое, его признание и воспоминание... Они стали той последней ниточкой, дернув за которую мы получили то, что получили. «Да, тебе пришлось. Все, забудь». Несколько минут мы молчали. «Скат?» — спросил я. «А как ты выбрался из Лямбды?» «Не помню. Почти ничего не помню. Когда я выбрался из клетки, начался ад». Что-то взорвалось, затем еще и еще. Я лежал среди бетонных обломков, прикрывшись телами убитых мною дикарей. А когда все закончилось, выбрался и побрел, куда глаза глядят. Даже не знаю, сколько прошло времени. В одном из туннелей наткнулся на чей-то рюкзак. Там еда, пистолеты и немного патронов. Все. Дерьмово. Да, нас теперь четверо. «Но чего ожидать от ската?» «Что там?» — спросил Лебедев, указав на коридор, из которого вышел наемник. «Не помню». Тот на мгновение задумался. «Вроде туннели и какие-то помещения. А, я видел какую-то сломанную гермодверь, но лезть туда не стал. А названия какие-нибудь видел? Сейчас это. Как его? А, вспомнил». «Омикрон-4, точно!» Костолом сидел на крупном обломке бетона и старательно перевязывал рваную рану на ноге. Изредка он бросал взгляды на лежащего у потрескавшейся стены мертвого червя. Луч света освещал жуткую тварь, добавляя ей негативного восприятия. После страшного падения вниз живучий мутант впечатался в стену, буквально разможив себе морду. Вся передняя часть тела покрылась чудовищными трещинами, из которых вытекала бурая, зловонная слизь. И хотя здоровяк уже давно привык к этому отвратительному запаху, его время от времени передергивало. «Да какого хрена ты так воняешь, а?» — спросил бывший наемник, уже в который раз отодвигаясь подальше. Источаемые трупом мерзкие миазмы были уже повсюду. При падении одно из толстых хитиновых жвал сильно разорвало кожу на бедре наемника, зацепив еще и мясо. От сильного толчка его швырнуло о камни. Кажется, он получил сразу несколько сильных ушибов. Впрочем, качественное обезболивающее помогло почти сразу. Все-таки его аптечка была особой, специально разработанный для тех, кого требовалось срочно поставить в строй. Цена такой аптечки была запредельно высокой, но бывшего наемника это совершенно не интересовало. Хотя рана на ноге и была не очень серьезной, однако непрекращающееся кровотечение не на шутку встревожило гиганта. Он безуспешно перевел сразу два больших перевязочных пакета – но в конце концов все же решил проблему использовав препарат вызывающий повышенную свертываемость крови вместе укола вроде бы помогло хотя на все это дело ушло минут десять наверное у того дерьма что содержится в моей крови есть свои последствия подумал здоровяк кровь разжижает ну или сокращает количество тромбоцитов выбраться обратно не получилось Туши червя весом около 250 килограмм и вес самого костолома проломили еще один уровень. Осыпавшиеся обломки завалили пролом, заодно раздавив и без того подохшего червя, при этом лишив бывшего наемника возможности подняться обратно. Он даже позвать на помощь не мог. Существовала реальная опасность появления того самого бледного противника. «Ладно». Он проверил повязку на прочность, привстал. После быстрой проверки обмундирования выяснилось, что Костолом остался без АШ-12. Скорее всего, тот сорвался с ремня и сейчас лежал где-то среди обломков. Из оружия у Костолома остался только пистолет-пулемет СР-2, четыре магазина к нему, три термических гранаты и нож. «Замечательно» как в старые добрые времена. Уже не первый раз опытный Костолом оказывался в подобной ситуации. Да что там! Только находясь в этих самых подземельях, подобная обстановка случалась уже трижды. Сначала, сразу после крушения дрезины, здоровяк остался один, затем среди завалов рухнувшего метра моста, ну а последний раз вместе с Катей за деформированной дверью. Осмотрев помещение, Костолом сразу пришел к выводу, что он оказался в очередном техническом узле. Здесь повреждения тоже имелись, но их было меньше. Видимо, эпицентр взрыва был немного выше уровнем, и сюда взрывная волна не распространилась. Мысленно обругав здешних инженеров, спланировавших здесь такое сложное переплетение коммуникаций, Гигант постарался сосредоточиться на том, чтобы поскорее выбраться отсюда. В углу имелась дверь, но она оказалась закрытой на врезной замок. Стрелять лишний раз бывший наемник не стал, обошелся одним ножом. Уже через три минуты сломанный замок полетел на пол. Выглянув в коридор, Костолом довольно быстро пришел к выводу, что для того, чтобы выбраться с этого уровня, Ему придется постараться. Здесь весь пол был залит мутной холодной водой. По стенам стекали едва заметные ручейки. Было ощутимо сыро. Сразу за дверью, справа и слева от центрального прохода, тянулись два круглых коллектора. В обоих имелись винтовые лестницы, но подниматься по ним было нельзя. Из-за постоянной сырости почти весь металл проржавел насквозь. Первые же три ступеньки с хрустом осыпались под немалым весом костолома. В коллекторах была установлена спаренная дренажная установка, но, естественно, она не работала. «Ну, и что дальше?» — спросил вслух гигант, освещая все фонарем и перебирая в голове возможные варианты действий. Конечно, можно было бы поискать и другие выходы, но почему-то костолом считал, что это бессмысленная трата времени а его и так было немного. Эти вертикальные коллекторы вели наверх, но сейчас подняться по ним было крайне сложно. Ступени под весом человека хрустели, крошились. Все-таки сто с лишним килограмм, дополненной массой защиты и всего обмундирования, это немало. А высота около 12 метров, почти четырехэтажный дом. Тут нужно сильно постараться. Впрочем, отмахнувшись от ненадежных ступеней, Костолом решил последовать известной русской поговорке «Глаза страшатся, а руки делают». Воспользоваться прочным каркасом конструкции, на которую и опиралась сама лестница, никто не запрещал. Чем Костолом и решил воспользоваться? К толстому железному столбу, вбетонированному в пол, через каждые два метра были крест накрест крест. Приварены толстые продольные балки. На них с помощью болтовых креплений фиксировались направляющие для лестницы. Именно на них бывший наемник и решил попытать счастья. Прыжок. Ухватился руками, ловко закинул ноги. Закрепился, передохнул, подготовился для следующего прыжка. Сместиться влево. Перешел на следующую секцию. Снова прыжок. Снова хват руками. «Подтягивание и подъем силой». «Так, отлично», — выдохнул Костолом, вытирая выступивший на лбу пот. «Пара секций уже пройдена. Осталось еще пять». По прошествии восьми минут порядком вспотевший и уставший Костолом все-таки добрался до самого верха и уже был готов выбраться на верхнюю платформу, как вдруг его насторожило какое-то тихое ворчание. Повертев головой по сторонам, он осветил почти все верхнее пространство. Источник странного звука нашелся быстро. В открытой шахте вентиляции сидела очень крупная, но уже порядком исхудавшая крыса с необычными красными глазами и чрезмерно широкой пастью. До нее было около пяти метров, Но гигант знал ту скорость, с которой мутант может преодолеть это расстояние и вцепиться в руку, а то и в горло. Э, паскуда!» — проворчал Костолом, потянувшись за СР-2. Он узнал ее. Точно такого же мутанта они видели, когда покидали на лифте, объятую пламенем, Лямбду-6. Мысленно бывший наемник окрестил ее Альфой. Крыса пристально наблюдала за его действиями, но сама по-прежнему сидела на месте и почти не двигалась. Она чуть приоткрыла зубастую пасть, чуть подобралась, словно ждала, когда человек наведет на нее оружие. Убедившись, что тварь не собирается атаковать, костолом передумал и отпустил огнестрел. Шуметь лишний раз не входило в его планы. Он, с некоторым подозрением, глядя на мутанта, тихо перебрался на другую сторону, затем по поперечным балкам выбрался на круговую платформу и, поднявшись во весь рост, замер. «Ну, чего уставилась? поинтересовался бывший наемник. «Мясо хочешь, а вот хрен тебе!» Крыса ответила тихим ворчанием. «Ладно, я пойду, а ты не балуйся!» пробурчал бывший наемник. «Окей!» Здоровяк бросил взгляд на дверной проем, ведущий куда-то во тьму. Сделал шаг другой. Вроде бы Альфа не возражала. Ее красные глаза пристально следили за человеком, словно ожидая какого-то подвоха. Видимо, крыса все же сообразила, что справиться с человеком таких размеров, как Костолом, ей не под силу а, может, рассчитывала коварно напасть сзади, когда наемник уже забудет о ее существовании. В любом случае, узнать о ее ближайших планах не получилось. Едва Костолом скрылся в проходе и свернул за угол, он решил утолить терзавшую его невыносимую жажду. Усевшись на какой-то ящик и положив рядом пистолет в пулемет, он извлек флягу с водой, тихо открутил крышку едва успел приложиться к горлышку, как вдруг. Из коллектора, откуда он только что выбрался, послышался громкий, неестественный шум и почти сразу же какой-то странный захлебывающийся писк. Добавилось чье-то сдавленное рычание. Мысленно ругаясь, человек отбросил бутылку, торопливо вскочил и, бросившись к проходу, выглянул из-за угла. столом увидел — Как уродливое и почему-то сильно вздувшееся тело Альфы чернело прямо на глазах. Серая кожа вздувалась пузырями, опадала, снова набухала. Крыса дико визжала и извивалась так, словно ее что-то жгло изнутри. А затем она просто сорвалась с края платформы и, цепляясь по пути за балки, с характерным звуком шлепнулась где-то внизу. И все. На коллектор опустилась какая-то звенящая тишина. столом даже услышал, как стучит его собственное сердце. Хотя такого не было уже давно. Он все еще стоял и смотрел, не издавая ни звука. Уже собираясь уйти, он внезапно насторожился. Из той самой шахты, где обитала Альфа, медленно показалось уже знакомое ему бледное существо — с отвратительным хоботом на морде. Оно, ловко цепляясь жилистыми руками за ребра жесткости вентиляционного короба, медленно выползало наружу и, внезапно обнаружив стоящего за углом костолома, замерло в нерешительности.